Глава 13 На Руси спешить никогда не любили. Скоро хорошо не родиться. А надо, чтобы хорошо. Поэтому осмысленности и вдумчивость в делах считались непременным условием получения лучшего из возможного. Ну, если, конечно, этому обстоятельству ничего не мешало. Едва стояв утреннюю службу в Троицком соборе, шёл Богдан Матвеевич Глебов в монастырскую аптеку. «Взять для себя любое средство от зубной боли, которым его еще не пользовали, сколь нерасторопные, столь невежественные слуги». Верит разнес щеку, скрыв левый глаз за огромной опухолью. Адская боль не давала уснуть до рассвета. И длилось это ни день, ни два. А с тех пор, как обоз дознавателей вместо Нижнего Новгорода повернул к Великому Устюгу. Измученный царский ясельничий выглядел мрачнее собственной тени. подстать было... и расположение духа. «Государь мой, что же мимо идёшь и не здравствуешь старого инока в святой обители?» услышал он за спиной скрипучий голос. Старец Иоов стоял посередине монастырского двора, опершив всем телом на суковатую клюку и насмешливо взирал на хворого вельможу. «Виноват отче, не заметил». Буркнул глебов кивнул головой в знак приветствия. «Осторожно, сын мой». «Движение бессмысла лишает сознания горизонта, и тогда человек не видит того, что видеть должно». Глебов смерил монаха угрюмым взглядом. «А ты кто такой дерзкий?» «Я не дерзкий, я древлей улыбнулся старик в ответ. «А звать меня раб божий Иов Чернец». «Иов?» — переспросил ясельничий, хмурясь от боли. «Не ты ли излечил от недуга девицу Марию Хлопову?» Иов покачал головой. «Лечит Господь! Я презренный, вижу лишь промысел божий!» «А что ты еще видишь?» «Немного. Вижу, зуб у тебя болит!» «Ну, то невеликое прозрение. А что промысел говорит?» Вместо ответа старец с неожиданной силой ударил вельможу открытой ладонью по больной щеке, едва не сбив его с ног. «Ты чего, дед? Разум помутился!» Завопил Глебов, хватаясь за горящую щеку. «Ты на кого руку поднял?» «Погоди, голосенька, сударь!» Невозмутимо отмахнулся Сиов от нависшего над ним обиженного царев дворца. «Лучше скажи, как твой зуб?» Вопрос оказался неожиданным. Глебов замер на месте, отнял руку от чеки и внимательно прислушался к своим ощущениям. Зуб не болел. Совсем. Впервые за несколько дней ничего не мешало. Не не дёргала, даже опухоль спала, открыв левый глаз. Осталось только чувство лёгкой натуги и холода в некогда больной челюсти. «Как ты это сделал, отче?» – спросил мгновенно остывший от гнева Глебов. «Ударил тебя по щеке? Или забыл?» – усмехнул Сиов и, не произнося больше ни слова, медленно побрёл в свою келью, стуча по деревянному настилу суковатой палкой. В то же время, когда Богдан Матвеевич Глебов столь чудесным и неожиданным образом излечился от своей хвори на холме у сторожевой башни сидел, примяв растеленные и высокую траву, отец Фиона и Фёдор Шереметьев. Боярин задумчиво глядел на водную гладь юга, плещущегося у подножия монастырского холма. «Помнишь, Ржев, Гриша?» «Хотелось бы забыть!» Невесело ухмыльнулся Фиона, бросив на приятеля короткий взгляд. «Напомни, как звали казачка, который весточку от нас Иржева в Москву доставил?» «Чего так?» Шереметьев покачал головой, не отрывая взгляда от реки. «Вспомнил. Отчаянный храбрец. Жив, нет?» «В прошлом году жив был. А что?» Вместо ответа Шереметьев откинулся назад и, заложив руки за голову, молчал. Некоторое время. Жуя стебелек сорванной травы. «Я через год в Суздальской тюрьме князя Мишку Барятинского». который к нам на помощь шёл, да не дошёл, да просил с пристаростем. Ну, предали нас, Бориска да Мишка Салтыковы. Они Борятинскому прямо указали. Не спешить. Он и не спешил, гадёныш. Шереметьев приподнялся на локтях и пристально посмотрел на Фиону. «Да ты знал, поди «Знал». Боярин сплюнул стебелёк и усмехнулся. «А я то гадал кто так ловко Борьку свалил? Твоя работа!» Теперь мне очередь с Мишкой поквитаться. Отец Виона невозмутимо покачал головой. Ты ошибаешься на мой счет. Я не мщу врагам, а исполняю свой долг перед Богом и людьми. В этом смысл Федя. Шереметьев сел, обняв колени руками, и упрямо пожал губы. Все равно, Гриша. Говори, что хочешь, я своего не упущу. Мишка подлец мне ответит. Ты же не думаешь, что я просто так за 3-9 земель киселя хлебать приехал? Все уже решено. Фиона похлопал распалившегося боярина по плечу и сменил тему. Я не вмешиваюсь, друг мой. Только скажи, каким промыслом в твоем отряде оказались архиепископ Арсений и этот елейноликий пресвитер? Шереметьев изобразил на лице полное безразличие. Не мое решение. Но если честно, то мне все равно. В следствие они никак помешать не могут. Слышал, у архиепископа в городе своя корысть. до которой мне нет никакого дела, а пресвитер – обычный сумасшедший проповедник, способный рассуждать лишь о грехе и душеспасении. А что?» Фиона задумчиво почесал кончик носа и произнес сомнением в голосе. «Не знаю. Кажется, видел его раньше. Только не могу вспомнить, где и когда». В этот миг с колокольня Троицкого собора разнеслись по округе перезвоны монастырских колоколов. Фиона встрепенулся и встал, с прищуром глядя на яркое полуденное солнце. «Пойдём, что ли, Фёдор Иванович? Засиделись мы, однако». «И то верно», — ответил Шереметьев, кряхтя и охая. Он поднял в земли свою и панчу, отряхнул её от налипшей травы и поспешил за Фионой, бросив прощальный взгляд на красивую северную реку, несущую свои обильные воды к самому Студённому морю. «Работа не ждёт», — заявил он веско, подружески ударив монаха ладонью по плечу. «На Руси спешить не любят». Испокон веков здесь это не принято. Сама природа матушка и родные просторы без края словно говорят, что торопиться некуда. Делать то, что должно, и все получится в свое время. Таково правило. Лишь к началу Третьей Дневной Стражи собрались царские дознаватели в архиерейских палатах Глединского монастыря, чтобы учинить следствие о здоровье бывшей царской невесты Марии Хлоповой. Рассевшись вчетвером за столом, стеленным лиловым бархатом, Следователи долго не могли прийти к единому мнению, кого следует допрашивать первым, а кого следом. Разошлись не на шутку. Только что пух летел. Каждый стоял на своем, объясняя выбор столь витиевата, что смысл этих рассуждений терялся в густом тумане их словесных построений. Наконец, Шереметьев не выдержал и махнул рукой стоящему у дверей растерянному дьяку, должному по своему служебному положению заполнять опросные листы. «Иван Яковлевич!» «Зови сюда Хлопову, я сказал». Чудесным образом Гомон за столом мгновенно стих. Ни препирательств, ни возражений, получается, шумели да загрудки зря хватали. Шереметьев даже крякнул с досады, и сердито изопя раскрыл лежащий перед ним свиток, переплетенный шнурами с красными государевыми печатями, и сделал вид, что углубился в чтение. Из проходных синей в горницу, тихо шуша шурша домастовым лестником, вступила бывшая царская невеста. приятно радуя глаз старых царедворцев своими уже не девичьими формами и зрелой красотой. Она шла, скромно держа руки согнутыми, чтобы длинные колоколообразные рукава на капке не волочились по полу. Её неотступно сопровождал, поддерживая под локоть, родной дядя Гаврила Хлопов, срочно прискакавший по этому случаю из Нижнего Новгорода. гаврил Андреевич, а мы тебя не звали?» Удивился Шереметьев, бросив на него хмурый взгляд поверх раскрытой грамоты. «Погоди свой срок!» «Ага!» – охотно согласился тот, шмыгая носом, но не ушёл, а просто присел на лавку у двери, подмигивая и делая нелепые успокоительные жесты руками в сторону царской комиссии. «Ладно, сиди пока!» – устало поморщился боярин и перевёл взгляд на своих товарищей. «Ну, кто начнёт?» «Скажи, Мария Ивановна!» спросил глебов по привычке поглаживая левую щеку как здоровье твое спаси христос государи здоровье мое хорошее гаврила она тихим нежным голосом скромно потупив глаза в пол как и положено целомудренной девушке в присутствии взрослых мужчин ты брато про раньшеч скажи ерзая на лавке подал голос беспокойный дядя гаврила батогов захотел стукнул кулаком по столу шереметьев «Выборю!» Хлопов сглотнул сухой комок в горле и, зажав себе рот рукой, моргал на Шереметьево глазами преданного дворового полкана. «Продолжай, дочь моя!» произнёс невозмутимо арсения Лосонский, которого всё происходящее вокруг, кажется, немного забавляло, но совершенно не трогало. «Ну так, что же?» обиженно поджала губы Мария. «И раньше, как жила я у отца и матери, так варень никаких не знала». Да и на государевом дворе шесть недель была здорова, а потом вдруг болезнь появилась, рвало и ломало, опухоль была. И было так дважды по две недели. И чем же лечились ее мудреную хворь? Давали мне пить воду святую с мощей. Оттого и исцелена была, и полегчала вскоре, и ныне здорова. Спаси Христос преподобному старцу Иову и его молитвам. При упоминании святого старца на лицо архиепископа набежала тень и задергалась нижняя губа. Было ли это совпадением или за этим стояло что-то личное, сказать было затруднительно. Столь мимолетно было это событие. К тому же неусечивый хлопов, опять сорвался со своего места, едва сдерживая себя, чтобы не заорать в голос. «Давай уж, Гаврила Андреевич, говори, что хотел», – махнул рукой Шереметьев. «Болезнь произошла от сладких ядей, коими опоел девицу начальник аптекарского приказа, Кравчий Мишка Салтыков». Гаврила разгорячился не на шутку. «Я говорил!» Горько восклицал он, брежа слюной. «Болезнь прошла, невеста здорова! Не след отсылать ее с царского двора!» «Погоди, Хлопов!» Резко осадил дядю царской невесты суровый Глебов. «Обвинения твои слишком тяжкие, их доказать следует!» «Так как же! А то, что Микстуру, которую Салтыков прислал, мы собаки скормили и собака-то пойла, жрать не стала!» «Этого недостаточно!» Наступила неловкая пауза. Расстроенный Хлопов стоял посередине горницы, глотая воздух и не зная, что еще добавить к уже сказанному. «Тут все ясно», – заключил Глебов и вопросительно посмотрел на Шереметьева. Боярин утвердительно кивнул головой, но прежде чем закончить, обратился к взволнованной всем происходящим вокруг девушке. «Мария Ивановна, тебе есть что сказать?» «Нет, государь мой». «Тогда иди с Богом и жди». «Тебя это тоже касается, Гаврила Андреевич», – сообщил он Хлопову, обратив внимание, что тот невзначай сел обратно на лавку. «Ага», – суетливо кинул головой Хлопов и, подхватив племянницу под локоток, вышел с ней из горницы в сене. «Иван Яковлевич», – кивнул Шереметьев дяку, – «тащи сюда врачей иноземных». Доктор Валентин Бильс и хирург Иоганн Бальцер вошли молча, учтиво поклонившись на европейский манер. «Ну, господа, как прошло свидетельствование бывшей царской невесты Марии Анастасии Хлоповой?» Голос Шереметьевым был предельно вежлив, сух и деловит. Именно так он предпочитал общаться с иноземцами. Язык этот выработался у него за долгие годы дипломатической службы. «Девица осмотрена нами совсем чаным ответил доктор Валентин с сильным немецким акцентом. «И каково заключение?» – поинтересовался Богдан Глебов. «Оно предельно коротко», — ответила Иоганн Бальцер с низким поклоном. «Мария Хлопова во всем здорова». «Как же так, любезные мои!» — Делана удивился Шереметьев, вынув из вороха бумаг, лежащих на столе, документ, скрепленный черной печатью аптекарского приказа. Не выли несколько лет назад заявили, что Мария Хлопова к царской радости непрочно и где то детородию не способна? Бильс и Бальцер... переглянувшись, внимательно изучили предъявленный документ, возбужденно переговариваясь на фламандском языке. «Ну что?» – спросил Шереметьев, кидая грамоту обратно на стол. «А то, господин, что это наглая ложь!» «То есть?» «Не желтуха, господин, не расстройство желудка, проистекшая от неуемного подхабления сладостей, к опасным болезням не относятся?» Тщательно изучив трактаты о природе человеческого семени, о эллы, о женских болезнях и о составлении лекарств тратулы, мы заключили, что плоду и чадородию от того порухи не бывает. А то мы заявили его сиятельству, начальнику аптекарского приказа Михаилу Салтыкову. «Значит, документ подделан?» Задал докторам очередной вопрос, почти не скрывающий своего торжества Шереметьев. «Абсолютно, господин!» «Кем? Кто мог осмелиться на крамольные деяния против государя и его семьи?» «Мы не знаем, господин. Очевидно, Герр Салтыков. Он один был в курсе всего». Боярин с улыбкой на лице оглядел своих молчаливых товарищей, из которых только Богдан Глебов знал все секреты проводимого расследования. Однако слово «крамола», прозвучавшее во всеуслышивание, заставило на время прикусить языки и тех, кто, возможно, не был согласен со столь скоропалительными выводами боярина Шереметьева. «Ну что, государи мои, дело ясное? Думаю, сегодня дьяк Иван Непейцин вместе с докторами Бильсом и Бальцером подготовит все бумаги, а завтра мы соберемся здесь и подпишем их единомысленно, на чем, с божьей помощью, дознание наших к общей радости будет завершено». Сидящие за столом переглянулись и согласно закивали. «А что еще было говорить? Дело сделано». Зло раскрыто, справедливость восторжествовала.